Глава 3 Размышления. Несмотря на поздний час, в широких коридорах Твердыни было полно народу. Мужчины и женщины в черных золотом одеяниях служителей Твердыни или левреях слуг того или иного благородного лорда двигались нескончаемым потоком. То здесь, то там можно было встретить защитника без шлема и оружия, а то и в небрежно расстегнутом кафтане. При виде перина и фейли, слуги и служанки кланялись или приседали в реверансах и, не задерживаясь, спешили дальше. Некоторые солдаты при встрече с ними вздрагивали и нехотя склоняли голову, прикладывая руку к сердцу. Но все без исключения ускоряли шаг, будто желая оказаться как можно дальше. Вдоль стен было расставлено множество высоких светильников, но зажжен был только каждый третий или четвертый промежутках царил полумрак, делавший висевшие на стенах гобелены и стоявшие кое-где сундуки недоступными взору. Взору кого угодно, только не перено. В сумрачных проемах глаза его загорались золотистым огнем. Юноша шагал от светильника к светильнику, будто не замечая разницы между светом и темнотой. Многие в твердыне так или иначе прознали, что глаза у него какие-то чудные. Правда, на этот счет никто особо не распространялся. Фейли, та, похоже, усматривала в этом некий признак особой его связи с Айсседай. В таких делах, считала она, все одно не разобраться, а потому лучше принимать все как есть и не допытываться. Однако Перину всякий раз становилось не по себе, когда случайно встреченный таращился на его светящиеся во мраке глаза. Никто не позволял себе распускать язык по этому поводу, но юноше казалось, что это лишь подчеркивает его отчужденность. «И что это они на меня все так пялятся?» — пробормотал Перин, когда седовласый защитник, годевшийся ему чуть ли не в отце, оказавшись рядом, так заспешил прочь, что едва не побежал. «Боятся они меня, что ли? Раньше такого не было. Косились, конечно, но все же не так. И вообще...» «Почему они все здесь толкутся, вместо того, чтобы спать?» Служанка, тащившая ведро и швабру, неуклюже присела и поспешила мимо, не решаясь поднять глаза. Фейли ободряюще пожала ему руку. «По-моему, стражникам, если они не на дежурстве, не полагается быть здесь в такое время. Но дело в том, что многие из них не прочь провести часок-другой с хорошенькой служаночкой в покоях своего лорда, покуда тот в отлучке». Они там милуются и воображают себя лордами и леди. Солдаты знают, что ты водишься с господами, вот и побаиваются. А вдруг ты расскажешь какому-нибудь лорду, что видел их здесь в неурочное время? Ну а слуг здесь так много от того, что большая часть их работы приходится как раз на ночь. Какой хозяин потерпит, чтобы они днем болтались у него под ногами со своими щетками да тряпками? Перин с сомнением кивнул. Конечно, в таких делах фейли понимает больше его. Ведь отец ее богатый купец. И в его доме наверняка уйма слуг. Да и охрана, надо думать, имеется. Товар сторожить. И уж всяко, все эти люди наводнили коридоры не из-за того, что с ними приключилось то же самое, что с ним. Случись с кем такое, его бы и духу в твердыне не осталось. Бежал бы без оглядки. И все-таки, почему он целил в меня? Подумал Перин. Он не собирался ссориться с Рандом, однако считал, что должен во всем разобраться. Юноша непроизвольно ускорил шаг, и фейли пришлось чуть ли не бежать, чтобы поспеть за ним. Несмотря на богатство внутреннего убранства, позолоту тонкую резьбу и мозаики, твердыня прежде всего была крепостью, а потому внутри нее, как и снаружи, все было приспособлено для обороны. В местах пересечения коридоров потолках были сделаны люки, а в стенах узкие бойницы, позволявшие держать под обстрелом внутреннее пространство. Перин и Фейли поднимались по узким извилистым лестницам, утопленным в толще стен. Оконца, проделанные в этих стенах, давали возможность обстреливать находившиеся ниже коридоры. Впрочем, все эти ущищрения оказались напрасными. Они не помогли твердыне устоять против аильцев первого неприятеля, прорвавшегося в ее стены. Торопливо взбираясь по одной из лестниц, юноша, однако, не замечал спешки. Не будь с ним фейли он шел бы куда быстрее. Перин уловил слабый запах пота и приторно сладких духов, но не обратил на это особого внимания. Он представлял себе, как встретиться с Рандом и спросит его. «Зачем ты хотел убить меня? Ты что, уже с ума сходишь?» Задать этот вопрос было не так просто, да и простого ответа ждать не приходилось. Ступив в темный коридор у самой вершины Твердыни, Перин едва не уткнулся в спину какого-то благородного лорда, сопровождаемого двумя личными стражниками. Все трое были без доспехов, ибо носить их в Твердыне разрешалось только защитникам, но на поясе у каждого висел меч. В этом не было ничего необычного. Но то, что они стояли здесь, в темноте, всматриваясь в яркий свет в конце коридора, наводило на размышления. Свет исходил из зала, располагавшегося перед покоями, которые были отведены Ранду. Или которые он сам для себя выбрал. Или, скорее всего, которые присмотрел для него Морейн. Поднимаясь по лестнице, Перин и Фейли вовсе не старались двигаться бесшумно. Но лорд и его телохранители были настолько поглощены наблюдением, что поначалу никто из них не заметил новоприбывших. Затем один из одетых в голубое воинов, по-видимому заслышав шаги, он обернулся, дернулся, при виде перина разъянул рот. Пригнувшись, стражник развернулся навстречу юноше и ухватился за рукоять меча, вытащив его из ножен на добрую ладонь. Другой тут же последовал его примеру. Судя по напряженным позам, телохранители приготовились отразить нападение, но оба отвели глаза, стараясь не встретиться взглядом с Перином. От стражников исходил острый запах страха. Такой же запах исходил и от благородного лорда. Правда, тот умело держал свой страх в узде. Благородный лорд Ториан повел себя жеманно, словно на балу. Погладив темную заостренную бородку, Он вытащил из рукава надушенный платок и поднес его к шишковатому носу, который, впрочем, не казался таким уж большим в сравнении с ушами. Тонкий шелковый кафтан с атласными отворотами лишь подчеркивал грубые черты лица. Лорд бросил взгляд на рукава рубахи Перина, вновь поднес к носу платок и только затем склонил голову. — Да сияет вас свет! — учтиво приветствовал юношу. Глаза Ториана и Перина встретились, и лорд поспешно отвел взгляд, однако выражение его лица не изменилось. «Надеюсь, у вас все в порядке?» — продолжал он любезно, пожалуй, даже чересчур любезно. Перину не было никакого дела до того, каким тоном говорил Ториан. Но небрежный оценивающий взгляд, брошенный им на фейли, заставил юношу сжать кулаки. Однако он сдержался и спокойно ответил Да сияет свет и вас, благородный лорд Ториан. Рад видеть, что вы помогаете оберегать покои лорда-дракона. Кое-кому на вашем месте могло бы прийтись не по вкусу то, что теперь он занимает эти палаты. Ториан сдвинул тонкие брови. Пророчество сбылось, и Тир сыграл в этом предреченную ему роль. Вполне возможно, что под водительством возрожденного дракона Тир достигнет еще большего величия — «О каком же недовольстве может идти речь? Впрочем, час уже поздний. Позвольте пожелать вам спокойной ночи». А лорд еще раз окинул взглядом Фейли и чуть поспешнее, чем подобает его Сану, зашагал по темному коридору. Телохранители, словно хорошо натасканные псы, последовали за ним по пятам. «Ты мог бы быть с ним и повежливее», укоризненно промолвила Фейли, как только Ториан удалился. «Ты говорил с ним, словно чурбан неотесанный». Раз уж решил здесь остаться, извольно учиться, как следует обходиться с благородными лордами. А что он на тебя так уставился? Как будет собирается тебя обнять? И уж поверь мне, вовсе не по-отечески. Фейлина смешливо хмыкнула. Он не первый мужчина, который пялит на меня глаза. Но если кто-нибудь вздумает дать волю рукам, я его быстро окорочу. Будь спокоен, перри Найбара. И обойдусь при этом без твоей помощи. И все же, несмотря на эту отповедь, вид у девушки был скорее довольный. Почесывая бороду, Перин смотрел вслед благородному лорду и его спутникам, пока те не свернули за угол. Удивляясь, как эти тарейнские лорды умудряются не употеть до смерти в этойкой духотище. «Ты заметила, — обратился он к Фейле, — что его цепные псы не отпускали рукояти мечей, прежде чем он не оказался в добрых десяти шагах от нас?» Пэйли хмуро посмотрела на него, затем окинула взглядом темный коридор, по которому удалился Ториан со стражниками и задумчиво кивнула. «Пожалуй, ты прав. Но в чем тут дело, я не понимаю. Перед тобой и Мэтом они не лебезят, как перед Рандом. По-моему, здешний народ относится к вам с опаской и старается держаться подальше, как и Атас Седай». «Похоже, — заметил Перин, — Нынче дружба с возрожденным драконом не такая надежная защита, как прежде. На сей раз Фейли удержалась от того, чтобы вновь предложить ему покинуть Тир. Но невысказанная просьба сквозила у нее в глазах. Перин сделал вид, что ничего не замечает. Начни она упрашивать, ему бы так легко не отделаться. Не успели они дойти до передней, как навстречу им выскочила Берелейн. Подобрав юбки, Первенствующая Маена неслась так быстро, что, прибавь она чуть-чуть шагу, можно было бы сказать, что она бежит. Желая угодить Фейли и показать, что при случае и он может быть учтивым, Фейлин отвесил церемонный поклон. Он готов был держать пари, что даже у Мэтта не получилось бы лучше. Фейли, напротив, едва наклонила голову, да и реверанс у нее вышел весьма небрежный. Берлейн пронеслась мимо, не обратив на них никакого внимания. И в ноздри Перина ударил резкий, словно исходивший от воспаленной раны запах смертельного страха. Юноша поморщился. Страх, который испытывал Ториан, был ничем в сравнению с всепоглощающим паническим ужасом, охватившим Берелейн. Перин выпрямился, не отводя глаз от удалявшейся женщины. Загляделся, лукаво заметила Фейли. Мысли Перина были заняты тем, что могло перепугать Берилейн чуть ли не до смерти, и в ответ он машинально произнес. «Она пахнет так...» Из бокового прохода в дальнем конце коридора неожиданно выступил Ториан. Лорд схватил Берилейн за руку и обрушил на нее поток слов. Перину удалось расслышать лишь некоторые, что-то вроде упреков в непомерной гордыне и обещаний покровительства. Женщина отвечала резко и отрывисто. Вид у нее был при этом весьма независимый. первенствующее в Маене вырвала руку и удалилась. Судя по горделивой осанке, это происшествие помогло ей овладеть собой. В следующий момент Ториан заметил, что за ним наблюдают, и, поднеся к носу платок, скрылся в боковом коридоре. «Пахнет она эссенцией заката», — мрачно заметила Фейли. А впрочем, какое мне до этого дело? Кто-кто, а эта штучка не станет охотиться на медведя, хотя медвежья шкура неплохо смотрится на стене. Нет, она замахнулась на солнце. Перин недоуменно нахмурился. Медведь, солнце! О чем это ты? Вот что, ступай-ка ты дальше один. Сдается, после такой передряги мне лучше всего улечься в постель. Делай, как знаешь, отозвался Перин. Только не пойму я тебя. Ты ведь вроде не меньше меня стремилась выяснить, что же произошло. Без меня обойдешься. Что-то не тянет меня встречаться с Рандом. А сейчас особенно. Вы вдвоем прекрасно обо всем потолкуете. Было бы вино, а остальное приложится. Несешь какую-то чушь?» Пробормотал перрин почесав затылки. «Если хочешь спать, отправляйся». «Но лучше тебе говорить малость повразумительнее, а то и ничего в толк не возьму». Фейли внимательно посмотрела ему в глаза и неожиданно прикусила губу, видно для того, чтобы удержаться от смеха. «Ух, Перин! Что мне в тебе больше всего нравится, так это твое простодушие. Ступай к своему другу, поговори с ним, а поутру расскажешь мне то, что сочтешь нужным». Поднявшись на цыпочки... Девушка коснулась губ Перина быстрым поцелуем и столь же быстрым шагом удалилась по коридору. Перин покачал головой, опасаясь, что в коридоре вновь покажется Ториан. Проводил девушку взглядом, пока она не свернула на лестницу. Правда, на сей раз фотоватый лорд не появился. «Порой кажется, что мы говорим на разных языках», — подумал юноша и зашагал к освещенной передней. «Передняя?» представляла собою круглый зал более 50 шагов поперечнике. с высокого потолка свисала добрые сотни подвешенных на цепях зооченных светильников. Зала кайляли полированные колонны из красна камня а пол покрывала монолитная плита черного с золотистыми прожилками мрамора. До того как артур есттребиное крыло объединил все земли от хребтомира до самого океана арит, Под властью единого государя это был зал передний покоев королей Тира. После распада империи Артура королевская власть в Тире так и не восстановилась, и на протяжении тысячи лет в запыленных чертогах обитали одни лишь мыши. Ни один из благородных лордов не осмеливался поселиться в них. В центре зала, выстроившись кольцом и отставив копья под строго выверенным углом, застыли по стойке смирно полсотни защитников в сверкающих шлемах и латах. То, что лица их были обращены во все стороны света, означало, что они готовы отразить нападение, откуда бы ни появился враг. Их командир, капитан, отличием которого служили два невысоких белых плюмажа на шлеме, держался чуть менее напряженно. Он стоял под боченись и, положив руку на рукоять меча, всем своим видом подчеркивал важность возложенного на него поручения. Защитники испускали запах страха и неуверенности, подобно людям, которым приходится жить под сенью шаткого утеса и постоянно убеждать себя, что он не рухнет им на головы. Во всяком случае, не рухнет сегодня или на худой конец сейчас. Перин прошел мимо них. Шаги его отдавались гулким эхом. Капитан дернулся было ему навстречу, но поняв, что Перин не намеревается задерживаться, остановился. Разумеется, он не хуже любого другого в тире знал, кто такой Перин. Чужеземец, путешествующий в обществе Айсседай. Друг самого Лорда Дракона. Не из тех, кому простой капитан защитников вправе преградить путь. Защитникам было поручено оберегать Лорда Дракона, но капитан знал, хотя, возможно, и не признавался в этом даже самому себе, что кольцо полированных доспехов не более чем показуха. Настоящая стража находилась за колоннами. Там сидели девы-копья, застывшие так неподвижно, что, казались сливались с камнем. Хотя их куртки и штаны в серовато-бурах разводов были предназначены для того, чтобы маскироваться в пустыне. Шестеро дев, шестеро аильских женщин, предпочитающих жизнь воительниц, Хлопотом у домашнего очага, бесшумно скользнув к двери в мягких, зашнурованных до колен сапогах, преградили ему путь. Все они были загорелыми и рослыми, самая высокая была лишь на пять ниже перина. Волосы дев, разных оттенков рыжего цвета, были коротко острижены. Две держали в руках короткие роговые луки, и хотя они не были натянуты, воительницы успели наложить стрелы на тетиву. Остальные были вооружены маленькими круглыми щитами и короткими копьями. У каждой было в руке три или четыре. Древки копий были короткими. Зато наконечником можно было пронзить человека насквозь. Так что из спины торчала бы пара дюймов стали. «Вряд ли я позволю тебе войти», — заявила женщина с огненно-рыжими волосами и улыбнулась, как показалось Перину, не без ехидства. «Впрочем...» Улыбка Аилки ничего не значила. У Аильцев не принято выражать свои чувства. Сдается мне, сегодня он не желает никого видеть. Позволишь ты или нет, Байн, но я войду. Не обращая внимания на копья, Перин взял ее за плечи. Однако это не слишком ему помогло. Байн ухитрилась представить копье его шеи с одной стороны, тогда как Чаат, дело с волосами посветлее, приставила свое копье с другой. Стоит воительницам немного нажать, и наконечники конечнике встретиться у него в горле. Остальные девы лишь наблюдали. Они были уверены, что Байн и Чаат в состоянии справиться и без них. Впрочем, Перин не растерялся. «Некогда мне с вами препираться», — заявил он. «К тому же вы, помнится, не больно-то слушаете тех, кто вам перечит. Так что я пошел». С этими словами Перин легонько приподнял Байн и отодвинул ее в сторону. чат достаточно было лишь чуточку надавить копьем, чтобы брызнула кровь. Но увидев расширенные глаза Байн, она убрала острие и усмехнулась. «А может показать тебе игру, которая называется «Поцелуй девы»? По-моему, у тебя не худо бы вышло. Уж во всяком случае ты бы кое-чему научился». Одна из стражниц громко расхохоталась. Перин глубоко вздохнул, надеясь, что девы этого не заметили. С того момента, как их копья коснулись его шеи, он впервые осмелился перевести дух. Правда, ни одна из них не прикрыла лицо. Их шуфа, напоминающие темные шарфы, были обернуты вокруг шеи. Но Перину было неведомо, всегда ли аильский обычай требовал прикрывать лицо Валью перед убийством. «Может быть, как-нибудь в другой раз», — промолвил Перин. Девы ухмыльнулись. Видно, Байн сказала что-то смешное, а то, что он не понял шутки, развеселило их еще пуще. Том поговаривал, что всякий спятит, пытаясь понять женщину, откуда бы она ни была родом и какое бы положение ни занимала. И он, конечно, был прав. Перин протянул руку к золоченой дверной ручке в виде оскаленной львиной морды, когда Байн промолвила. «Ну смотри, тебе за это ответ держать». Он только что выставил кое-кого, и уж поверь, эта персона могла бы составить ему куда более приятную компанию. «Понятно, кого она имеет в виду», — подумал юноша, распахивая дверь. «Ведь отсюда выходила Берелейн». «Что-то сегодня творится невообразимое». Однако стоило Перину бросить взгляд на комнату, как он и думать забыл о перенствующей в Маене. Зеркала были разбиты... Весь полусеян стеклянными брызгами, осколками фарфора и пухом из распоротых перин. Раскрытые книги валялись между перевернутых стульев и табуретов, а в ногах кровати, тяжело привалившись к одному из поддерживающих балдахин столбов, опираясь на каландор сидел Рант. Глаза его были закрыты. Выглядел он так, будто выкупался в крови. «Зовите Морейн!» Распорядился Перин, обращаясь к аильским стражницам. «Жив ли Ранд? Если жив, ему потребуется лечение Айсседай. Скажите, чтобы она поторопилась!» Он услышал, как позади кто-то ахнул и сорвался с места. Ранд поднял голову. Лицо его напоминало кровавую маску. «Прикрой дверь, Перин!» «Ранд, скоро придет Морейн! Ты пока отдохни, она...» «Перин, закрой дверь!» Хмурясь и неодобрительно ворча, аильские стражницы отступили за дверь. Не обращая внимания на вопросительный взгляд украшенного белым плюмажем командира, Перин захлопнул дверь. Он двинулся по ковру к ранду, стекло хрустело под его сапогами. Оторвав ленту от располосованной льняной простыни, Перин наложил повязку на рану, зиявшую уранда на боку. Рука его друга, сжимавшая рукоять прозрачного меча, на и обмякла. И тут же сквозь повязку проступила кровь. Царапины и порезы покрывали Ранда с головы до пят. Во многих ранках поблескивали осколки. Перин беспомощно пожал плечами. Оставалось лишь дожидаться Морейн. Он сделал все, что смог. «Ранда, во имя Света, что ты учудил? У тебя такой вид, будто ты сам с себя кожу пытался содрать». «Ты ведь и меня чуть был не прикончил!» Ранд молчал, и Перину показалось, что он не собирался отвечать. «Это был не я», — произнес он наконец, тихо, чуть не шепотом. «Вовсе не я, а один из отрекшихся». Только сейчас Перин почувствовал, как напряжены его мышцы, и попытался расслабиться, но это ему не удалось. «Отрекшиеся! Он ведь и сам помянул их в разговоре с Фейли» упомянул не случайно, но при этом старался не думать о том, что именно предприняли бы отрекшиеся, узнав, где находится Ранд. Ведь сумей кто-то из них не свергнуть Ранда, он возвысился бы сразу после освобождения Темного. А если Темный вырвется на свободу? Последняя битва закончится, так и не начавшись. Ты в этом уверен? также тихо переспросил Перин. Так должно быть, Перин, не иначе. Но... Но если кто-то из них явится за мной, так же, как и за тобой, Ранд, то где же тогда Мэтт? Ведь это значит, что он испытал нечто подобное. И ежели остался жив, то, скорее всего, думает, что это твоих рук дело. Небось, уже спешить сюда выразить тебе благодарность. «Или припустил верхом к городским воротам», — отозвался Ранд, пытаясь выпрямить спину. Засыхавшие потеки крови то и дело трескались, И его плечи и грудь вновь и вновь покрывались кровью. «Перин, если он погиб, тебе надо поскорее убраться от меня. И как можно дальше?» Он умолк, не отводя от Перина изучающего взгляда. «Вам с мэтом поди. Хотелось бы, чтобы я и на свет не родился. И уж во всяком случае, чтобы вы меня отродясь не видали». «Искать мы это бесполезно», — подумал Перин. Если с ним что-то стряслось, этого никак не изменишь. А вот самодельная повязка, приложенная им к ране Ранда, пожалуй, поможет ему продержаться до прихода марейн «Тебя, похоже, не слишком заботит, ушел ли мэт проговорил Перин. «А ведь ему во всей этой истории отведена какая-то важная роль. Что же ты станешь делать, ежели он все-таки ушел? Или, упаси свет, погиб?» «То, чего они меньше всего ждут», — сказал Ранд. Его серые глаза затуманились, однако и сквозь пелену пробивался лихорадочный блеск. Сказал, точно ножом отрезал. Именно так я и должен поступить в любом случае. Сделать то, чего от меня никак не ждут. Перин глубоко вздохнул. Ранд взвинчен до предела. Да ну и не удивительно. Правда, это, пожалуй, еще не указывает на надвигающееся безумие. Впрочем, Признаки страшного недуга не заставят себя ждать, и в ожидании этого часа остается лишь стиснуть зубы и напрячь все силы. «И что же ты собираешься делать?» — тихо спросил Перин. Рант устало закрыл глаза и пробормотал. «Сам не знаю. Знаю только, что нужно ошарашить их, застать врасплох». Дверь распахнулась, и в покое вступил рослый аилиц с рыжеватыми тронутыми сединой волосами. Позади него в дверном проеме маячил плюмаж тирского капитана, отчаянно спорившего с аирскими девами. Он так и продолжал что-то доказывать, когда байн попросту захлопнула дверь. Руарк настороженно оглядел комнату, словно подозревая, что за драпировками и опрокинутыми стульями могут скрываться враги. Вождь клана Таордат не имел при себе иного оружия, кроме висевшего на поясе ножа с массивным клинком. Главным оружием его были властность, спокойствие и уверенность. К тому же на плечи вождя была наброшена шуфа, а стало быть, его стоило опасаться. Это понимал всякий, кто хоть что-то знал о жителях пустыни. «Этот тирский дорень что караулит за дверью, дал знать своему командиру, что здесь что-то случилось», — сообщил Руарк. «И теперь слухи разнеслись по всей твердыне. Всякое болтают» начиная с того, что Белая Башня организовала покушение на Лорда Дракона и кончая тем, что последняя битва уже идет, причем как раз в этих покоях. Перин открыл было рот, но руарк предостерегающе поднял руку. Я случайно встретил Берилейн, и вид у нее был такой, будто она узнала час своей смерти. Она мне рассказала обо всем, что приключилось на самом деле. Поначалу я ей не очень-то поверил, «Но теперь вижу, что она не солгала». «Я послал за Морейн», — вставил Перин. Рорк кивнул. «Видно, девы уже сказали ему об этом». Ран горько усмехнулся. «Я ведь велел ей держать язык за зубами. Похоже, лорд-дракон уже не властен над Маеном». «У меня есть дочки, причем постарше этой девицы», — заявил руарк «Так что мне не впервой выведывать девичьи секреты». — Уверен, что Берлейн будет помалкивать. Ей наверняка хочется поскорее забыть обо всем, что произошло этой ночью. — А вот я хочу знать, что случилось, — промолвила марейн входя в комнату. Она была легкой и хрупкой. Руарк и сопровождавший ее страж Лан возвышались рядом, как башни. Но она была Айсседай, и авторитет ее здесь был непререкаем. Скорее всего, ей пришлось бежать всю дорогу, Иначе она не смогла бы так скоро оказаться в покоях Ранда. Однако выглядела Морейне невозмутимо, словно скованная льдом озера. Поколебать ее спокойствие было непросто. морейн была оболочена в синее шелковое одеяние с высоким кружевным воротником и рукавами, отделанными черным бархатом. Но духота, царившая в твердыне, казалось, была бессильна, передаясь Седай. Ее темные волосы были перехвачены тонкой золотой цепочкой, с которой на лоб свисал маленький голубой камешек. Поблескивая на свету, он подчеркивал отсутствие малейших признаков пота. Всякий раз при встрече взгляды Лана и Руарка скрещивались, высекая искры. Кожаная, плетеная косичкой лента поддерживала темные с проседью на висках волосы Лана. Лицо его было словно высечено из камня. Казалось, воинственный страж и на свет родился с мечом, свисавшим с его пояса. Перин терялся в догадках, кто из этих двоих более опасен. Впрочем, гадать можно было до скончания века. Страж перевел глаза на Ранда. «Я-то думал, что ты уже научился бриться без посторонней помощи!» По лицу Руарка скользнула улыбка. Перин приметил, что вождь улыбнулся первый раз с момента появления Лана. «Он еще успеет научиться, он ведь так молод!» Лан глянул на Аильца, и губы его тоже тронула едва заметная улыбка. Морейн смерила обоих мужчин уничтожающим взглядом и, придерживая юбки, направилась к Ранду. Казалось, она ступала наугад, не выбирая пути, но ни один осколок стекла не хрустнул под ее туфельками. Глаза ее между тем скользили по комнате, не упуская, в этом был Перин уверен ничего. На миг взор ее остановился на Перине. Юноша постарался не встречаться с нею глазами. Марейн слишком хорошо его знала, чтобы получать удовольствие от такой игры в гляделке. Но Айсседай не задержала на нем взгляда. Словно лавина, холодная и непреклонная, она нависла над Рандом. Перин убрал руку, которую поддерживал повязку на боку друга. Но пропитавшаяся кровью тряпица присохла к ране и не отпала. Бесчисленные порезы и потеки крови, покрывшие ранды с ног до головы, тоже подсохли и почернели, и во многих ранах поблескивали на свету впившиеся осколки стекла. Морейна осторожно потрогала окровавленную ткань кончиками пальцев. Может быть, она и собиралась заглянуть под повязку, но явно передумала. Перин дивился как она может без содрогания смотреть на Ранда. Но лицо ее не отражало никаких чувств. От нее слегка попахивало розовым мылом. «Во всяком случае, ты жив», — холодно произнесла Айси Дай, и в ее мелодичном голосе прозвучали нотки гнева. «С рассказом о том, что случилось, можно и подождать. А сейчас постарайся коснуться истинного источника». «Зачем?» — недоверчиво спросил Ранд. Я ведь не умею исцелять сам себя. Я даже не знаю, как это делается. Никому это не под силу, я точно знаю. Казалось, Марейн вот-вот вспылит. Воистину, это было бы невиданное дело. Однако в следующее мгновение к ней вернулось глубокое и неколебимое спокойствие. Исцеление – дело не только целителя, но и исцеляемого. Если ты коснешься Источника, твоя сила сможет помочь тебе в исцелении». А не то, боюсь, тебе придется день-другой поваляться в постели, прежде чем ты оправишься. Попробуй коснуться источника, черпай из него силу и просто удерживай ее, не пытаясь ничего делать. Постарайся, чтобы у тебя вышло». Ранд отодвинул меч подальше от марейн и с трудом, сдерживая смех, произнес. «Просто удерживай, говорите. Ладно, попробую». Перин внимательно следил за Рандом, ожидая, что же произойдет но так ничего и не заметил. Обессиленный до предела, Ранд беспомощно вздирал на Морейн. Та вперила в него взор, непроизвольно потирая руки. Наконец Ранд со вздохом признался. «Я не могу даже погрузиться в ничто. Похоже, я не в силах сконцентрироваться». Лицо его исказило горькая усмешка, отчего засохшие порезы полопались и выступила свежая кровь. «В чем тут дело, в толк не возьму». «Ну, раз так, придется заняться мне этим самой», – промолвила марейн и обхватила голову Ранда руками, не обращая внимания на то, что пальцы ее тут же окрасились кровью. Хрипло вскрикнув, как будто выдохнув из легких весь воздух, Ранд вскочил на ноги и загнулся, чуть было не вырвавшись из рук марейн. Одна рука с неестественно растопыренными и выгнутыми пальцами, казалось, они вот-вот сломаются, откинулась назад, Другой он неистово сжимал рукоять Каландора, да так, что мышцы вздулись узлами. Юноша затрепетал точно полотнище на ветру, и черные засохшие струбья отпали и посыпались с его тела. Следом посыпались осколки стекла, выталкиваемые из ран, затягивавшихся на глазах. Перин поежился, словно эта буря трепала его самого. Но ему уже случалось наблюдать исцеление, и не раз... Но он никак не мог привыкнуть к зрелищу использования силы, ибо знал, что ею можно воспользоваться и в иных целях. Страшные истории про Айс Седай, что рассказывали возщики и купеческие охранники, засели у него в памяти с детства, задолго до того, как он повстречал Морейн. Перин уловил запах беспокойства, исходившая от Руарка. Зато для Лана это было обычным делом, как, впрочем, и для Морейн. Все закончилось, едва успев начаться. Морейн отняла ладони, и Рант, пошатнувшись, ухватился за столб балдахина, чтобы устоять на ногах. Трудно было сказать, за что он держался более цепко, за этот столб или за рукоять Каландора. Когда Морейн взялась было за меч, собираясь водворить его нарезной постамент, Рант решительно, почти грубо вырвал у нее из рук Каландор. Она поджала губы, но ничего не сказав, занялась ставшей ненужной повязкой. Отодрала и стала стряхивать ею немногие оставшиеся пятнышки засохшей крови. На месте старой раны оказалась нежная кожица с полузатянувшимся шрамом. От всех остальных ран не осталось и следа. Странно было это видеть. Казалось, что проступающая кое-где кровь взялась неведомо откуда. Морейн нахмурилась и пробормотала себе под нос. Она по-прежнему не поддается. Видно, полностью так и не заживет. — В конце концов, сведет меня в могилу, верно? — тихонько спросил Ранты, произнес нараспев. — На утесах Шаулгула кровь его струей прольется, и, смывая тень с утесов, станет знаком искупления. — Читаешь ты слишком много, — недовольно промолвила Морейн. А понимаешь, слишком мало. А сами-то вы больше понимаете. Коль так, растолкуйте. Он ведь еще только пытается найти свой путь. Неожиданно вмешался в разговор Лан. Сама посуди. Кому охота бежать завязанными глазами, зная, что где-то впереди обрыв. Перин удивился. Такого еще не бывало, чтобы Лан затеял спор с Морейн. Во всяком случае, на людях. Впрочем, страж провел немало времени с Рандом, обучая того искусству владеть мечом. Темные глаза Морейн вспыхнули, однако, сдержавшись, она спокойно произнесла. Сейчас ему нужно лечь в постель. Распорядись, чтобы принесли воды для умывания и приготовили другую спальню. В этой придется все менять. Лан кивнул и, высунувшись за дверь, что-то сказал девам. Я буду спать здесь, Морейн. Отойдя от кровати, ранд выпрямился, уперев острие Каландора в ковер и обеими руками держась за рукоять. Если он и наваливался на меч, чтобы не упасть, это не слишком бросалось в глаза. «Я больше не позволю охотиться за мной. Не хватало еще, чтобы меня выгнали из своей собственной спальни». «Тай шарма на терен!» – пробормотал Лан. На сей раз даже Руарка торопел. Но если Морейн и услышала, как страж похвалил Ранда, она не подала виду. Взгляд Айсседай был устремлен на юношу, а лицо ее казалось бесстрастным, но глаза метали молнии. На лице Ранда появилась лукавая улыбка. Видно, ему любопытно было, как она выкрутится. Перин бочком двинулся к двери. Если Ран вздумал помериться силой воли с Айсседай, надо, пожалуй, сматывать удочки, И как можно скорее. Лан же стоял себе спокойно, слегка сутулившись так что сразу и не поймешь, то ли он чуть не стоя засыпает от скуки, то ли готов выхватить меч. Позу его можно было понять и так, и эдак. Руарк тоже был спокоен, хотя все же поглядывал на дверь. «Стой, где стоишь!» Не отводя взгляд от Ранда, Марейн указала пальцем куда-то между Перином и Руарком. Перин замер на месте. руарк пожал плечами и опустил руки. Прямец, пробормотала Морейн. На сей раз это определенно относилось к Ранду. Ну ладно, раз уж ты вознамерился торчать здесь, пока не свалишься, можешь тем временем рассказать мне, что же здесь все-таки стряслось. Я не могу учить тебя, но если ты со мной поделишься, может быть и соображу, где ты допустил оплошность. Произнесла она строго. Ты должен научиться управлять силой, иначе она убьет тебя. Я твердила тебе об этом не раз. Ты должен учиться сам, искать возможности в себе. Да я ничего не делал, только боролся за свою жизнь, — сухо отозвался Ранд. Морен открыла было рот, но он продолжил. Вы думаете, я мог направлять силу, сам того не ведая? Но я не спал, все происходило на Неву. Ранг покачнулся и крепче ухватился за меч. «Даже ты не в состоянии ничего направлять во сне, разве что дух, но с духом это никак не связано», холодно заметила Морейн. «Лучше расскажи мне, что же здесь произошло?» Ранг начал описывать все, что с ним приключилось, и Перин чувствовал, как мурашки пробегают у него по коже. «Плохо дело, когда на тебя набрасывается топор, но топор...» Это хотя бы что-то вещественное. А когда вылезают из зеркал и кидаются на тебя твои же отражения... Юноша непроизвольно переступил с ноги на ногу, стараясь не наступить на осколок стекла. Уже начав свой рассказ, Ранд вдруг оглянулся и бросил быстрый взгляд на сундук. В тот же миг усеивающий крышку сундука осколки смело на пол, словно по сундуку прошлась щетка. Ранд обменялся взглядом с Морейн и продолжил рассказ. Перин так и не понял, кто из них очистил сундук. А Берилейн Ранд не упомянул ни словом. «Это, похоже, был кто-то из отрёкшихся», — заключил Ранд. «Возможно, самаэль Вы говорили, что сейчас он в Илиане но по меньшей мере один из них орудует в тире. Мог Самоэль дотянуться до твердыни из Илеана?» «Нет». «Даже если бы он обладал Каландором», — твердо заявила Морейн, — «у всякого могущества есть пределы. Самоэль всего лишь человек, а не сам темный». «Всего лишь человек?» — подумал Перин. «Не очень-то подходящее определение. Человек. Мужчина, который способен направлять силу, но при этом каким-то неведомым способом ухитрился не сойти с ума, во всяком случае до сего дня». Самоэль обладал, по-видимому, не меньшей силой, чем Ранд, но куда лучше умел ею пользоваться. Человек, который по доброй воле стал на сторону тени и провел две тысячи лет, разделяясь темным его заточением. Слова «всего лишь человек» меньше всего подходили к Самоэлю, как ко всем прочим отрекшимся, и мужчинам, и женщинам. Выходит, кто-то из них здесь, в городе. Ранд опустил голову, но тут же выпрямился и оглядел присутствующих. «Но я не буду больше дичью для них. Я буду охотиться сам. Я найду его или ее и тогда...» «Но это не отрекшаяся», — отрезала Морейн. «Думаю, что нет. Это было бы слишком просто. И слишком сложно». «Не надо загадок, Морейн», — спокойно заговорил Ранд. «Если это не отрекшаяся, то кто?» «Или что?» Айседай не спешила с ответом, и было неясно, то ли она в нем не уверена, то ли размышляет, что ей стоит открыть. «Поскольку печати, удерживающие темного в узелище, ослабевают», промолвала она наконец, «наверное, неизбежно, что некие миазмы проникают наружу, в то время как он пребывает в заточении, подобно тому, как пузыри отпадали, гниющие на дне пруда» поднимаются на поверхность. Но эти пузыри непростые, поэтому они будут плыть по узору, пока не зацепятся за нить и не лопнут. «Свет — Свет! — не сдержавшись, воскликнул Перин. Морейн перевела на него глаза. — Вы хотите сказать, то, что приключилось с Рандом, должно случиться с каждым? — Не с каждым. Во всяком случае, до поры до времени. Поначалу, я думаю, таких проскальзывающих сквозь трещины пузырей будет немного. Ну а потом, кто знает. А поскольку вокруг таверинов всплетаются нити узора, мне сдается, что именно таверины будут притягивать все эти миазмы в первую очередь. В глазах Морейн Перин прочел. Она знает, что ни один Рант испытал подобный кошмар. Улыбка, промелькнувшая по лицу Айседай, сказала юноше, что он может утаить случившееся с ним от кого угодно, только не от нее. Боюсь, уже в ближайшие месяцы на годы я загадывать не берусь. Это было бы счастьем. Многие узрят такое, что поседеют, если, конечно, останутся живы. — А Мэтт? — спросил ранд Вы знаете, что с ним? Он не... — Довольно скоро я это узнаю, — спокойно ответила Морейн. — Того, что случилось, уже не изменить. Но, думаю, все же можно надеяться. Голос ее звучал уверенно, но исходивший от нее запах говорил Перину об обратном. И тут вмешался Руарк. С ним все в порядке. Или был в порядке до недавних пор. Я встретил его, когда шел сюда. — А куда он направлялся? — с волнением в голосе спросила Морейн. — Похоже, к помещениям для слуг, — отвечала Аилит. Ему было известно, что все трое являются таверинами, но если о таверинах он знал, пожалуй, меньше, чем ему казалось, то Мэтта изучил достаточно хорошо, отчего и не преминул добавить. Во всяком случае, не в сторону конюшен, а исседай. В другую, туда, где выход к реке, а там у причалов никаких лодок нет. В отличие от большинства аильцев, Руарк уверенно без запинки говорил о причалах и лодках хотя в пустыне о подобных вещах знали лишь из смутных преданий. Морейн кивнула, будто ничего другого и не ожидала услышать. Перин покачал головой. Морейн так привыкла скрывать свои мысли, что делала это порою даже без особой нужды. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату проскользнули Байн и Чаат. На сей раз у них не было — бай несла вместительный кувшин, над которым поднимался пар, и ковшик. Чат держала подмышкой свёрнутое полотенце. А почему вы все это принесли? спросила Морейн. Чат пожал плечами. Она сюда ни за что не войдет!» — Рант выдавила из себя смешок. Служанки и те знают, что от меня надо держаться подальше. Поставьте это куда-нибудь. Ты теряешь время, Рант, сказала Морейн. В тирик тебе привыкают, от того, что привычно, перестают бояться. Сколько осталось недель или дней до того, как кто-нибудь попытается подсыпать тебе яду или всадить стрелу в спину? И до того, как нанесет удар один из отрекшихся или по нитям узора скользнет очередной пузырь? — Не старайтесь испугать меня, Морейн, — промолвил Ранд. Полуобнаженный, измазанный засохшей кровью, едва державшийся на ногах, Опираясь на Каландор, он говорил твердо и решительно. «Я больше не собираюсь делать все по вашей указке». «Тогда выбирай свой путь, только поторопись», — сказала Аэсседай. «И не забудь сообщить мне, что ты вознамерился делать. Если ты откажешься от моей помощи, мое знание будет бессильно». «Ваша помощь», — устало пробормотал Ранд. «Я вовсе не отказываюсь от нее. Но решать теперь буду я, а не вы». Он взглянул на Перина так, будто хотел этим взглядом сказать ему то, чего не желал доверить другим. Но что это было, Перин не понял. ран глубоко вздохнул и опустил голову. «Я хочу спать. Оставьте меня все. Поговорим завтра». Он снова посмотрел на Перина, давая понять, что последние слова предназначались для него. Марин пересекла комнату, подошла к Байн и Чиатт. Обе девы наклонились к ней, и оседаясь зашептала им что-то на ухо. Как Перин не силился разобрать, до него донеслось лишь невнятное бормотание. Юноша подумал, что Морейн, возможно, использует силу, чтобы помешать ему подслушать разговор. Она прекрасно знала, какой у него острый слух. Когда бань шепнула что-то в ответ, и он ничего не разобрал, Перин уверился в правильности своей догадки. Но с его чутьем Морейн ничего не могла поделать. Слушая Морейн, аильские девы смотрели на Ранда, и от них исходил запах настороженности. Как будто Ранд был большим зверем, который может представлять угрозу, если поведешь себя с ним неправильно. Затем Айседай повернулась спиной к Ранду. «Завтра мы поговорим непременно», — бросила она на ходу. «Ты не можешь сидеть здесь, как куропатка» дожидаясь, пока охотник набросит на тебя сеть. Прежде чем Ранд успел ответить, она уже шагнула к двери. Лан посмотрел на Ранда, будто хотел ему что-то сказать, но передумал и молча последовал за Морейн. «Ранд!» — только и сказал Перин. «Мы исполняем то, что нам предначертано», — проговорил Ранд, не сводя с хрустальной рукояти Каландора глаз. «То, что предначертано». От него исходил запах страха. Перен кивнул и следом за руарком вышел из комнаты. Марейны Лана поблизости уже не было. Тирский капитан таращился на дверь с расстояния не менее десяти шагов, изо всех сил стараясь сделать вид, что стоит там потому, что ему так нравится, а вовсе не из-за того, что аильские девы не подпускают его ближе. Судя по доносившимся из-за двери голосам, чат и Байн остались в комнате. «Уходите», — устало произнес Ранд. «Оставьте все и уходите». «Конечно, мы уйдем», — насмешливо отвечала чат «Если ты сможешь сделать хоть один шаг. Всего один шажок, и нас как не бывало». Слышно было, как в кувшин наливают воду. «Нам случалось ухаживать за ранеными прежде», — успокаивающе промолвила Байн. «К тому же я купала своих братишек» когда они еще были малышами. Руарк плотно прикрыл дверь, и все звуки пропали. «Твой народ относится к нему не так, как жители Тира», тихонько сказал Перин Руарку. «Не преклоняется и не лебезит перед ним. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из вас называл его лордом-драконом». «Это в пророчествах мокрых земель», говорится о возрожденном драконе. «Мы же ожидаем». Того, кто придет с рассветом. Я думал, что пророчество одинаково у всех народов. Но почему же тогда вы пришли в Твердыню? Чтоб не сгореть, Руарк. Но вы, аильцы, народ дракона, Именно так сказано в пророчествах. Вы, по сути, признали это, Даже если и не желаете в этом сознаться. Руарк не стал ему возражать. Согласно вашим пророчествам, промолвил он, Падение Твердыни и овладение Каландором есть знак того, что дракон возродился. Наши же говорят только о том, что Твердыня должна пасть прежде, чем тот, кто придет с рассветом, вернет Аильцам то, что принадлежало им по праву. Может быть, это будет один и тот же человек, но сомневаюсь, что даже Хранительницы Мудрости могут судить об этом с уверенностью. Если Ран тот, кого мы ожидаем, Он должен кое-что сделать, чтобы доказать это. — Что? — спросил Перин. — Если он тот, он сам это знает. А если не знает, нам придется продолжить свои поиски. Что-то в голосе Руарка насторожило Перина, но он не понял, что именно. — Но если окажется, что он не тот, кого вы ищете, что тогда, Руарк? — Спокойной ночи, Перин. Беззвучно ступая по черному мрамору мягкими сапогами, Руарг зашагал прочь. Тирский командир по-прежнему стоял на месте, испуская отчаянный запах страха и тщетно пытаясь скрыть переполнявший его злость и ярость. «Что, если ранг не тот, кто придет с рассветом?» Перин вгляделся в лицо тирского капитана, представил себе, что будет, если аильцы покинут Твердыню, и поежился. Первым делом необходимо убедить Фейли уехать непременно. Пусть уезжает и без него.